Глава восьмая. «Окус-покус». «У-у-у-у!» окус. uh -uh! <аатрический короткий битвит> протянул Паддингтон. «А это и правда мне?» <аатрический короткий Miles> И он уставился на торт так, будто хотел съесть его глазами. Это действительно был всем тортом торт. Один из шедевров, миссис Бёрд. Сверху сахарная глазурь, а внутри крем и мармелад. На торте красовалась единственная свеча, а под ней имелась надпись «Дорогой Падзингтон! Поздравляем с днем рождения! Все мы!» Это миссис Берт придумала устроить медвежонку день рождения. Падзингтон жил у них уже третий месяц. Никто, включая самого Падзингтона, не знал, сколько ему лет, поэтому решено было начать счет сначала, условиться, что ему один год. Паддингтону эта мысль страшно понравилась, особенно когда ему сказали, что медведям полагается по два дня рождения в год, один летом, один зимой. Прям как у королевы, добавила миссис Бёрд. Эка ты у нас важная персона. Паддингтон и сам так думал, и срочно отправился к мистеру Круберу, чтобы поделиться с ним замечательной новостью. Мистер Крубер оценил новость по достоинству, а еще страшно обрадовался, когда Паддингтон Пригласил его на празднование. «Меня не так уж часто приглашают в гости, мистер Браун», — признался он. «Строго говоря, я уж и не припомню, когда последний раз был на дне рождения. Так что с удовольствием приду». Больше он ничего не сказал, но на следующее утро возле дома Браунов остановился фургон, и из него выгрузили таинственного вида пакет. «Подарок от всех торговцев с рынка Порто-Белло». «Ну и повезло этому медведю!» — воскликнула миссис Браун, когда они вскрыли пакет и заглянули внутрь. Там оказалась корзинка на колесах, с какими ходят за продуктами. Новенькая и с колокольчиком сбоку, чтобы медвежонок мог предупреждать всех о своем приближении. Паддингтон почесал в затылке. «Прямо не знаю, с чего начать!» — сказал он и аккуратно поставил корзинку рядом с другими подарками. Надо ведь написать всем открытки, поблагодарить. С этим лучше подождать до завтра. Поспешила остановить его миссис Браун. Дело в том, что когда Паддингтон брался писать письма, он лично перемазывался в чернилах, а сегодня он выглядел на диво опрятно, потому что накануне принял ванну, и портить вид не хотелось. Медвежонок слегка приуныл. Он очень любил писать письма миссис Бёрд готовить?» спросил он с надеждой. «А я, к вашему сведению, как раз все закончила», заявила миссис Бёрд, выходя из кухни. «Впрочем, если хочешь, можешь облизать ложку». Паддингтон уже не раз брался помогать на кухне, и у миссис Бёрд были об этом не самые радостные воспоминания. «Только смотри, не переусердствуй», добавила она, «а то на все это места в животе не хватит». Тут Паддингтон И увидел свой торт. Его глаза, и обычно-то большие круглые, стали еще больше и кругли. Так что миссис Бёрд даже прозовела от удовольствия. «Уж особый день, так и угощение особое!» Пробормотала она и скрылась в столовой. Остаток дня Падингтон провел, пытаясь найти местечко, где никому не будет мешать. Все были заняты подготовкой к празднику. Миссис Браун наводила порядок, миссис Бёрд возилась на кухне. Джонатан и Джуди украшали дом. У всех было дело, кроме медвежонка. А я думал, это у меня сегодня день рождения», проворчал он, когда его в пятый раз отослали в гостиную. На этот раз за то, что он рассыпал по кухонному полу стеклянные шарики. «Конечно, у тебя, милый», подтвердила в конец запыхавшаяся миссис Браун. «Будет и на твоей улице праздник только попозже». Еще утром она сообщила Падзингтону, что медведям полагается по два дня рождения в год, но уже успела об этом пожалеть, потому что он немедленно начал интересоваться, а когда же следующий? «Посиди-ка у окошка по карауль почтальона», предложила она, подсаживая его на подоконник. Но по Зингтону, похоже, сидеть не очень хотелось. «Ну или иди поупражняйся, ты ведь собираешься вечером показывать нам фокусы?» Среди многочисленных подарков оказался набор «Юный фокусник», от мистера и миссис браун очень дорогой набор из барклиджа там были магический стол ящик которым если все делать по инструкции вещи исчезали без следа волшебная палочка и две три колоды карт. падингтон вывалил все это на стол и уселся рядом читать инструкцию. он просидел довольно долго, рассматривая картинки, а все пояснения на всякий случай прочел по два раза. Иногда он рассеянно окунал лапу в банку с мармеладом, но потом вдруг вспомнил, что сегодня день рождения, и ожидается плотный ужин. Поэтому поставил банку на магический стол и снова углубился в чтение. Первая глава называлась «Волшебные слова». Там рассказывалось, как правильно взмахивать палочкой и говорить «Але-оп!». Паддингтон встал, держа в одной лапе книжку, и несколько раз взмахнул волшебной палочкой. Потом на пробу сказал але после этого огляделся. Ничего в комнате вроде бы не изменилось, и он уже хотел было попробовать снова, но тут так и вытаращился от изумления. Банка с мармеладом, которую он всего несколько минут назад поставил на магический стол, исчезла без следа. Паддингтон торопливо перелистал книжку, но там не оказалось ни слова об исчезнувшем мармеладе. Уж того, не оказалось ни слова о том, как вернуть его обратно. Паддингтон понял, что случайно произнес очень сильное заклинание, раз уж его хватило на целую банку. Он хотел было сбегать и рассказать остальным, но потом передумал. Это ведь самый подходящий фокус, чтобы показать вечером, особенно если удастся выпросить у миссис Бёрд еще одну банку. Он отправился на кухню и несколько раз махнул палочкой в сторону миссис Бёрд. Так, на всякий случай. «Вот я тебе покажу, Алиоп!» — пригрозила миссис Бёрд, выставляя его за дверь. Ты не размахивай так палкой, глаз кому-нибудь выколешь. Паддингтон поплелся обратно в гостиную и попробовал произносить заклинание шиворот на выворот. Ничего не случилось. И тогда он взялся за следующий раздел книжки с инструкциями, который назывался «Таинственное исчезновение яйца». «Вот уж не думала, что для этого нужна книжка», заметила за обедом миссис Бёрд, слушая Паддингтонова рассказы. «У тебя еда и так исчезает, только успевай подкладывать». «Главное», — сказал мистер Браун, «ты не вздумай сегодня вечером никого распиливать пополам, а на все остальное я согласен». Я просто пошутил. Добавил он поспешно, когда медвежонок устремил на него вопросительный взгляд. Дояв обед, мистер Браун на всякий случай сбегал и запер сарай, где держал инструменты. Он же усвоил, что с Паддингтоном лучше ничего не оставлять на волю случая. Впрочем, как оказалось, волновался он зря, потому что Паддингтону и без того был, чем заняться. К ужину собралась вся семья. К ним присоединился мистер Крубер. Пришли еще несколько человек, в том числе и сосед Браунов, мистер Карри. Последнего, ну, никак нельзя был назвать желанным гостем. «Польстился на бесплатное угощение», — проворчала миссис Бёрд. «Просто позор» отнимать последний кусок у бедного Мишутки. Его ведь не приглашали. «Хотел бы я посмотреть на того, кто сумеет отнять кусок у этого Мишутки», возразил мистер Браун. «Хотя бы право нахальство мистеру Карри не занимать. Явиться сюда после всего, чего мы от него наслушались в прошлом. И уж хотя бы из вежливости поздравил именинника». Мистер Карри слыл в округе страшным жадиной, а кроме того, любителям совать нос в чужие дела. А еще он отличался сварливым характером и вечно ябедничал и скандалил, если что-то приходилось ему не по нраву. Паддингтон с самого начала пришелся ему не по нраву. Именно поэтому Брауны и не пригласили его на праздник. Впрочем, что касается угощения, тут даже мистер Карри не сумел бы придумать, на что пожаловаться. Все единодушно объявили, что все на столе, от огромного именинного торта до последнего куска булки с мармеладом заслуживает самых высоких похвал. Сам Паддингтон так наелся, что с большим трудом набрал в грудь достаточно воздуха, чтобы задуть свечу. В конце концов, он ее все-таки задул и даже не подпалил усы. И тогда все, включая мистера Карри, захлопали и принялись наперебой поздравлять его с днем рождения. — А теперь, — сказал мистер Браун, когда шум утих, — давайте-ка отодвинемся от стола. Насколько я знаю, Паддингтон приготовил нам сюрприз. Пока гости сдвигали стулья в один конец комнаты, Паддингтон сбегал в гостиную и вернулся со своим набором для фокусов. Последовала пауза, пока он устанавливал магический стол и закреплял на нем ящик. Но скоро все было готово. Погасили все лампы, кроме торшера, и Паддингтон взмахнул волшебной палочкой, требуя тишины. леди и джентльмены Возгласил он, сверившись с инструкцией. «Следующий фокус потрясет ваше воображение!» «Ты ж пока еще ни одного не показал!» Буркнул мистер Карри. Не обращая на него внимания, Паддингтон перевернул страницу. «Чтобы проделать этот фокус, мне нужно яйцо!» Сказал он. «О, Господи!» Вздохнула миссис Бёрд и побежала на кухню. «Чует, мое сердце сейчас случится что-то ужасное!» Паддингтон положил яйцо на магический стол и накрыл носовым платком. Потом несколько раз пробормотал «Алли-оп!» и легонько стукнул по платку волшебной палочкой. Мистер и миссис Браун переглянулись. Оба они думали про ковер. «Фокус! Фокус!» — воскликнул Паддингтон и сдернул платок. Ко всеобщему изумлению яйцо исчезло без следа. «Это, конечно, попросту ловкость лап» авторитетно пояснил мистер Карри, перекрывая аплодисменты. но для медведя очень даже не дорно. Я бы даже сказал отлично. Ну, а теперь вернее его обратно». Страшно довольный собой, Падзингтон поклонился публике и сунул лапу в секретный ящичек, который имелся в столе. К своему изумлению, он обнаружил там что-то куда крупнее яйца. Собственно, это была банка с мармеладом, та, которая исчезла сегодня утром. Паддингтон поднял ее повыше, чтобы все видели. Этому фокусу аплодировали еще громче. «Превосходно!» — похвалил мистер Карри, шлепая себя по колено. «Заставил нас подумать, что вытащит яйцо, а сам вытащил банку с мармеладом. Здорово проделано!» Паддингтон перевернул страницу. «А теперь фокус-фокус с исчезновением!» — объявил он. Он взял любимый цветочный горшок миссис Браун, и поставил на стол рядом с волшебным ящиком. В этом фокусе он был не слишком уверен, потому что не успел поупражняться и довольно плохо представлял, как устроен волшебный ящик и куда вообще надо ставить горшок с цветами. Сзади в ящике была дверца. Падзингтон открыл ее, но прежде чем залезть внутрь, обратился к зрителям. «Я сейчас, быстренько», — пообещал он и скрылся из виду. Зрители молча ждали какой то за наводный фоус пожаловался мистер карри через некоторое время надеюсь спадингтон нам все в порядке заволновалась миссис браун очень уж он тихо сидит «Ну, куда бы ему подеваться сказал мистер карри давайте ка постучим он встал и силой постучал по ящику а потом приложил к нему ухо то то тут зовет объявил он судя по голос спадингтон дайте ка я еще раз попробую Он тряхнул ящик, и в ответ изнутри раздался отчаянный стук. "Поелось он в лес туда и застрял", предположил мистер Крубер. Он тоже постучал по ящику и позвал: "Как вы там, мистер Браун?" Плохо. Откликнулся издалека приглушенный голосок: "Тут темно, и мне никак не прочитать инструкцию". "Неплохой фокс", сказал мистер Кари через некоторое время когда ящики, наконец, открыли с помощью перочинного ножа. Потом он умел еще несколько пирожных. Исчезновение медведя очень необычно. Правда, я так и не понял, для чего был нужен цветочный горшок. «Для следующего фокуса мне понадобятся часы», — сообщил Паддингтон. «Обязательно часы?» — сполошилась миссис Браун. «А что-нибудь другое не подойдет?» Медвежонок еще раз заглянул в инструкцию. «Сказаны часы», — заявил он твердо. Мистер Браун поспешно прикрыл запястье рукавом. На беду мистер кари которого бесплатное угощение привело в непривычное благостное расположение духа, встал и протянул медвежонку свои часы. Падзингтон сказал спасибо, взял их и положил на стол. «Это отличный фокус», — сказал он, нагибаясь и доставая из коробки молоточек. Потом он накрыл часы носовым платком, поднял молоток И несколько раз стукнул. Мистер Карри выпучил глаза. «Надеюсь, ты, медведь, знаешь, что делаешь», — рявкнул он. Пазингтон ни на шутку встревожился. Перевернув страницу, он прочел зловещие слова. «Для этого Фоксам потребуются вторые часы». Он неуверенно приподнял краешек платка. Оттуда выкатилось несколько шестеренок и винтиков. Мистер Карри так и взревел. «Я...» «Кажется, забыл сказать «Алли-оп», — пояснил Паддингтон. «Алли-оп!» — рявкнул мистер Карри, готовый лопнуть от злости. алеоп он поднял искалеченные часы на всеобщее обозрение. «Я двадцать лет не расставался с этой вещью, а теперь полюбайтесь!» как кто за это заплатит!» Мистер Крубер вытащил лоб и внимательно осмотрел часы. «Ничего подобного!» Сказал он, приходя медвежонку на помощь. «Вы купили их у меня за пять шиллингов полгода назад. Остыдились бы говорить неправду при юном медведя «Поклёп!» — прошипел мистер Карри, тяжело опустился на Паддингтонов стул. «Поклёп! Вот я вам!» Тут он осёкся, а на лице у него появилось какое-то непонятное выражение. «На чём это я сижу?» — осведомился он. «Что там мокрое и липкое?» «Ой, мамочки!» — вздохнул Падзингтон. «Это, наверное, мое исчезнувшее яйцо взяло и опять появилось?» Физиономия мистера кари побагровела. «Никогда в жизни меня так не оскорбляли!» — заявил он. «Никогда!» Он развернулся и грозно потряс указательным пальцем. «Чтобы я еще когда-нибудь пришел к вам хоть на один праздник!» генри Укорила мужа миссис Браун, когда за мистером Карри захлопнулась дверь. «Право же, перестань смеяться!» Мистер Браун попытался взять себя в руки. «Не получается!» Сдался он, наконец, и снова захохотал. «Не могу удержаться!» «А вы видели выражение его лица, когда шестеренки выкатились из-под платка?» Выдавил мистер Крубер, у которого от смеха текли слезы. «И все-таки...» сказал мистер Браун, когда хохот поутих. «Следующий раз, Паденгтон, ты уж не показывай таких опасных фокусов». «Покажите карточный фокс о котором вы мне рассказывали, мистер Браун», попросил мистер Крубер. «Тот, где надо разорвать карту, а потом вытащить ее из одного из зрителей». «Да, звучит мирно и безобидно», поддержал его миссис Браун. «Давайте посмотрим». «А вы...» «Не хотите, чтобы еще что-нибудь исчезло?» — с надеждой спросил Медвежонок. «Совсем не хотим», — твердо ответила миссис Браун. «Ну ладно», — сказал Паддингтон, роясь в коробке. «Лапами карточные фокусы не очень легко показывать, но я уж попробую». Он протянул мистеру Круберу колоду, а тот торжественно вытащил из середины одну карту, запомнил, какую, а потом засунул ее обратно. Паддингтон взмахнул палочкой достал из колоды карту. Это была семерка пик. «То самая спросил он у мистера Крубера. Мистер Крубер протер очки и вгляделся повнимательнее. «Ну надо же!» поразился он. «Если не ошибаюсь, она самая есть!» «Спорим, в колоде все карты одинаковые?» шепнул мистер Браун на ухо жене. «Ш-ш-ш!» шикнула миссис Браун. «По-моему, у него отлично получилось». «Вот!» «И эта часть посложнее», — предупредил Падзингтон и разорвал карту на кусочки. «Я не знаю, получится ли». Он сунул кусочки под платок и несколько раз коснулся его палочкой. «Ой!» — воскликнул мистер Крубер, хватаясь сбоку за голову. «У меня вдруг что-то выскочило из уха. Твердое и холодное». Он ощупал ухо. «Как мне кажется...» Он поднял повыше блестящую кругляшку. «Это Саверен, мой подарок Паддингтону на день рождения. Ума не приложу. Как он попал в ухо!» «Ух ты!» — не без гордости сказал Паддингтон, разглядывая монетку. «Вот уж не ожидал. Большое спасибо, мистер Крубер!» «Не за что, мистер Браун. Подарок, боюсь, довольно скромный», — проговорил мистер Крубер. Но мне так греют души наш с вами утренние беседы. Я каждый раз их жду с нетерпением, и...» Тут он прочистил горло и огляделся. «Надеюсь, что этот день рождения далеко не последний». Все его единодушно поддержали, а когда шум смолк, мистер Браун поднялся и посмотрел на часы. «Всем нам давно уже пора на боковую», — сказал он. «А тебе и подавно, Пазингтон». Так что давайте все хором покажем фокус фокус с исчезновением. «Вот было бы здорово, если бы тетя Люси могла меня сейчас видеть», — сказал Паддингтон. Он стоял в дверях и махал гостям на прощание. «Тут бы она обрадовалась!» «Ты обязательно напиши ей обо всем, что сегодня произошло, Паддингтон!» — сказала миссис Браун и взяла его за лапу. «Только утром!» — добавила она поспешно. — Помни, я тебе только что поменяла постельное белье. — Ладно, — согласился Паддингтон. — Утром. А то, если сейчас начну, чернила прольются на простыню или еще что-то случится. Со мной вечно что-нибудь приключается. — Знаешь, Генри, — сказала миссис Браун, глядя, как Паддингтон, перемазанный сладким и совсем сонный, топает вверх по лестнице, — А хорошо, когда в доме живет медведь».